7. Я толком не спала, потому что Дима то пинался, то звучно наяливал палец. Это слышно даже через наушники. Кто бы знал о размер моего желания рухнуть на соседнюю полку, но это уже неприлично. Анжелика приперлась за полночь и завалилась спать. Захрапела, как пеневайс, блюющий запчастями от локомотива. Разумеется, Димка проснулся и заявил о своем дискомфорте. В отличие от меня, ему плевать на нравственные нормы общества. Завидую. Я попробовала его угомонить, но недовольство лишь набирало мощь. Анжелика повернулась спиной. Димка перестал реветь на периодических ныкал. Анжелика цокнула и накрылась подушкой. Димка так и продолжал гундить. Я включила самую заботливую мамашу, на какую вообще способна. Не помогло. Не захотелось выброситься в окно. «Если сейчас еще и соседей разбудим, то вообще кидай бомбу. Хорошо, если меня завалят советами, аниматами». Люди делают вид, что знают о воспитании больше остальных, особенно когда у них нет детей. Ну, почти как жарить шашлыки. Рекомендации раздают все, кому не лень, но у мангала стоит один. На самом деле можно много параллелей провести». Анжелика отбросила подушку и на дерганных движениях принялась что-то искать в своей сумочке. Я догадалась, что еще чуть-чуть, и в меня полетят реплики высокого слога. Почему-то качество матери оценивается по тому, с какой скоростью она может успокоить орущего ребенка. Как говорила моя бабушка, на каждый роток не накинешь платок. Я взяла Димку на руки и вышла за дверь. Там хотя бы походить есть где. В детстве мне ужасно хотелось стать проводником, но мама сказала, что это случится только через ее труп. Она мне в цветах описала все отстоинства данной профессии. Особый акцент был на уборке толчков и постоянный контакт с идиотами. Типа люди, занимающиеся подобным, это те ребята, которые кладут болт на учебу. На сегодняшний день я, по сути, делаю то же самое: убираю говно и контактирую с болванами, хотя училась хорошо. Иронично получилось. Димка уснула у меня на руках, но в купе мне не хотелось, потому что оно продолжало храпеть. Спокойствие сына для меня сейчас обладало большей ценностью, чем наличие горизонтальной поверхности под задницей. Меня коридорная сидушка устроила. Вернулись в купе, когда первые жаворонки пошли умываться и наливать чай кофе, а за окном начало светлеть. Силуэты природы приобретали краски и детали. Я бы могла глядеть на плывущие деревья и поля за стеклом вечно, но мало ли чего я хочу. Прибытие через два часа Ложиться смысла уже нет. Кружка ядреного кофе мне в помощь. Главное, чтобы сердце не задало щекотный вопрос. Ничего, что я без стука? Мы вернулись в купе. Димка вырубился. Анжелика продрала шары через полчаса. К этому моменту я уже успела умыться, напиться кофе, приготовить вещи и даже покурить в переходной. По малолетству гармошка – страх божий. Мегатонны паники от того, что все трясется и может развалиться здесь и сейчас. А теперь доставляла там находиться. Реально качает. С возрастом начинаешь понимать, что сухое вино вкусное. Без шапки холодно. Высоцкий пел о глубоких вещах, несмотря на отсутствие музыкального слуха. А переходная между вагонами не такая страшная. Хороший тренажер для тех, кто не умеет держать равновесие или танцевать. Димка тоже проснулся к моей радости без истерик. Анжелика взяла свою сумочку и вышла. Я воспользовалась моментом, быстренько сменила подгузников и покормила Димку пюрешкой из баночки. Анжелика пришла уже при параде, посвежевшей, накрашенной с кружкой чай и пакетиком круассанов. Я попробовала вспомнить, когда мне в последний раз доводилось краситься. Давно. «Надеюсь, что такое вам можно?» – Анжелика поставила на столик маленький яблочный сок добрый. Я вскинула бровь. «Действительно, на столе стоит такой же, только литровый». Пускай будет. — Угощайся. Она развернула ко мне пачку круассанов лицевой стороной. Иногда меня убивает людская логика, но быстрые углеводы мне сейчас нужны, как никогда. — Спасибо. Я открыла пачку и вытянула оттуда сладость. Анжелика долгое время смотрела в одну точку, потом перевела взгляд на Димку. — Сколько ему? — Четыре с половиной. — Что у него? — ДЦП. Я отправила круассан в рот. Вкусненько, со сгущенкой. На подобный вопрос я отвечал автоматически. Формулировку использовал более доступную для непросвещенных мозгов. Букеты синдромов объяснять надо, а мне лень. Да и не нужно это никому. Обычно после озвучивания диагноза разговор заканчивался. Эти три буковки, после которых спрашивать что-то еще, симптом большой тупости. А слова сочувствия звучат плоско. Все равно, что сказать бьющимися в истерике, не плачь. Все будет тип-топ. «Слушай», — начала Анжелика, сцепив руки в замок. «Я не хотела. Была очень расстроена, поссорилась с парнем. Долгая история, короче. Некрасиво получилось. Всякая история долгая, если ее рассказать с самого начала. Я забрала у Димки пачку салфеток, чтобы он ей не шуршал. Еще одна лучшая игрушка в мире. Всегда вспоминала фильм про пса, которому накупили тьму собачьей радости, а ему хотелось таскать носок». Недолго думая, я посадила Димку. Так лучше видно окружение. Слова у Анжелики не подбирались. Она то смотрела на свои километровые ногти, то облизывала губы. У меня сложилось впечатление, что она забыла банальное «извини». Легче бы мне, конечно, не стало, но люди испытывают потребность в чистке кармы. Честно, мне плевать на чужие проблемы, но Анжелику я больше не увижу, так что нет смысла оставлять друг другу поганый осадок. Решила не затягивать эту кармическую генеральную уборку. Почесывая нос, я сказала, «Понимаю, бывает». Анжелика просияла. Димка расплылся в улыбке, вытягивая нечто похожее на звук «Е». Все довольны, жизнь стала лучше. Ложь бывает чище, правда, если ей правильно пользоваться. Я глянула в окно. Небо усеяно воздушной ватой. Хотя бы дождя не будет, уже хорошо. «Куда едете?» Я переключилась с пейзажа на Анжелику. «На операцию. Поэтому...» Она показала пальцы на висок. Я покачала голову. «Рот ремонтировать. Что такое волчья пасть, знаешь?» Анжелика кивнула, словно понимает, о чем речь. Но в глазах у нее отчетливо читалось ровно противоположное. Повисло молчание. «Я к этому уже привыкла. Люди не знают, что спрашивать, опасаясь задеть. На самом деле меня редко обижает чужой интерес. Беда любопытных варвар, что мои ответы могут стать миной под ногами». Человек, который об инвалидах знает в лучшем случае с таблички в автобусе, не может уложить в своей голове, что такие вообще существуют и живут на белом свете. Это как инопланетяне. Все о них слышали, но никто не видел. Зато я знала, что можно спросить. Ты не знаешь, случайно, какое такси заказывать лучше? Анжелика пожевала губу. А тебе куда? На остров, там кампус. Все, я поняла, перебила она. Если хочешь, то можем подбросить. Меня подружка встретит, она нормально водит. Перестань. Я отмахнулась. Чистка кармы зашла слишком далеко. Я не могу поставить себя на твое место, но... Радуйся. Помочь это не мешает, — закончила она. Я вздохнула. По факту не та ситуация, чтобы выпендриваться. В моем положении учишься виртуозно запихивать гордость в задницу, иначе она засунет туда меня. Все просто. Дают — бери.